Ну, садитесь же, сказала леди Тильней. Я опустилась на один из забитых набивной тканью стульев, но остальные остались стоять. Люси улыбалась мне. Она подошла на шаг ближе, и у неё был вид, как будто она хотела погладить меня по голове. Я снова нервно скочила. Мне жаль, что мы такие мокрые. У нас, к сожалению, не было с собой зонта, затараторила я. Улыбка Люси стала шире. Как всегда говорит леди Ариста. Я тоже не смогла удержать широкую улыбку. Дети, не закапывай мне мою хорошую обивку, сказали мы в один голос. И неожиданно выражение лица Люси изменилось. Она выглядела так, как будто сейчас заплачет. Я видел принести чай, энергично сказала леди Тильни и схватила колокольчик. Мятный чай с большим количеством сахара и горячим лимоном. Нет, пожалуйста, Гидеон в отчаянии покачал головой. Мы не можем отвлекаться на это. Я не знаю точно, правильно ли я время выбрал, но я надеюсь, что моя встреча с Павлом в 1782 году, глядя с вашей стороны, уже состоялась. Люси, которая уже снова взяла себя в руки, медленно склонила голову, и Гидеон облегчённо вздохнул. Тогда вам ясно, что вы оставили мне тайные документы графа, нам потребовалось некоторое время, чтобы всё понять. Но теперь мы знаем, что философский камень не является панацеей для человечества, а должен только графу принести бессмертие. И эта его бессмертность закончится с моментом рождения Гвиндалин, выдохнула Люси. И из-за чего он попытается убить её, как только крок будет завершён. Гидонке внул. Но я растерянно смотрела на него. Эту деталь мы обговаривали до сих пор только лишь коротко, но оказалось, что и сейчас был несоответствующий момент для этого. Для вас важным было защитить Гвиндалин? Ты видишь, Люси, я же тебе сказал, в дверях появился Пауль. Его рука была на перевязи, и пока он подходил к нам, взгляд его глаз цвета золота перебегал с Гидеона на Люси, на меня и назад. Я затаила дыхание. Он был всего лишь на пару лет старше меня. И в нормальной жизни я бы подумала, как великолепно он выглядит, с этими черными, как вороново крыло, волосами, необычными вилеровскими глазами и маленькой ямкой на подбородке. Надеюсь, что бакенбарды он не сам придумал. Возможно, что в это время все так носили, но с бакенбардами или без. Но как мой отец, или как вообще, чей бы то ни был отец, если вы это так хотите... Он уж действительно не выглядел